Глава 10. Егор Сергеевич, когда тебя ценят лишь потому, что ты есть, приятно. Особенно приятно, что ценит тот, кто тебе очень нравится. Идея с букетом мне пришла сегодня утром. Как раз мысли после сна еще не забились рабочими вопросами. Вот гениальная идея и пришла. Где заказать букет, я знал. А вот какой именно? Розы? Слишком банально. Хризантемы – просто. Лилии – вычурно. Подсолнухи – ярко. А вот сирень – казалось бы, ее в городе много. Но почему-то подрать кусты было равносильно кощунству. Поэтому заказал ярко-фиолетовый букет. Почему-то представил, как курьер заезжает в парк, осматривается. Секатором срезает ветки с кустарника. Прямо там на коленке перевязывает все лентой и едет ко мне. Надеюсь, все будет не так, как в моей голове. Выйдя утром из подъезда, я как на зло, стал замечать сиреневые кусты, и в голове роились уж больно нехорошие мысли. Нет, я рвать ничего не буду. По крайней мере, не сейчас. Вот в городском парке... Шикарные кустовые розы скоро распустятся. Грээс. Так, что происходит? Ну-ка, убери подобные мысли. Что за ребячество? Когда добрался до дома Варвары, уже кое-как мог себя контролировать. Девушка сегодня была улыбчивая, явно выспавшаяся и незамученная. Вот что бывает, когда работники вовремя уходят домой. Совесть у меня снова подняла голову показывая в памяти совсем недавний вид девушки. Уставшая, с красными глазами и небольшими синяками под глазами. В общем-то, больше никаких задержек на работе. А если они и будут, то небольшие. Что я сам не могу выполнить норму плана. Теперь-то сроки у нас не горят, верно? Когда добрались до офиса, попросил Варвару идти без меня. Курьер опаздывал а мысль о том, что он убегает с букетом как нарушитель, не давала мне покоя. Но мужчина приехал на машине минут через 20. Букет был не только перевязан лентой, но и красиво оформлен внешне. Даже заметил, что кроме сирени Флорис добавил какие-то еще яркие веточки других цветов, похожих на колокольчики. И совесть сразу же отпустила. Поднявшись в офис, Я рванул было в свой кабинет, но быстро сменил маршрут. Вот чего я там забыл? Сейчас забудусь, а цветы так и будут рядом лежать. Так что пойду сразу же к Варваре. И сразу же не вышло. Позвонил клиент, радостно сообщил, что до сих пор находится в восторге от проекта и просит. Дальше был целый список желаний. Вы нам напишите письмо, секретарь пришлет форму. Или же можете позвонить Лиди. Она все запишет. Произнес, когда выслушал восхищенного человека: За проект возьмемся только после всех майских праздников. Устроит? Более чем. На этой приятной ноте и распрощались. Так, все. Никаких больше звонков надо идти. Зайдя в кабинет к дизайнерам, я и думать забыл о том, что кроме Варвары там может кто-то быть. Скажем так. Олесю я уже списал со счетов. Приказ на ее увольнение лежит подписанным на столе сразу же датой выхода после первых майских праздников. Но, смотрю, кто-то спит и видит, как поймать меня в своей цепи. Высокомерие так и лилось от бывшей одногруппницы. А уж с каким пренебрежением она смотрела на букет. Видимо, думает, что все должны около нее крутиться и вертеться. Увы! Пришлось ее остановить и под удивленным, неверящим взглядом передать сюрприз Варваре. Вот уж кто явно оценил мои старания по заслугам. Ни дня не сомневался в этой девушке. Гордость даже взяла. Выйдя из кабинета, я заприметил своего секретаря. Лида, сегодня сокращенный день, напомнил ей. Новые заказы есть? Проект на детскую комнату прислали. Передала его в Варваре. Понял, что нужно сразу оговорить с девушкой вопрос о том, что сегодня никто на работе не задерживается. И я невольно стал свидетелем очень занимательного разговора. В душе, ну, как сказать, искры скопом в разные стороны. Но когда перед моим носом открылась дверь, я был сама невозмутимость. Я вернулся, чтобы напомнить о сокращенном дне, произнес и у меня в кабинете свободно». Варвара кивнула, улыбнулась и обещала зайти сразу же, как наполнит вазу водой. Так что до обеда мы работали бок о бок, а на перерыв вышли в маленький ресторан. Как только заказали блюдо, Варвара посмотрела на меня и на одном дыхании выдала. «Мне вчера брат собаку привез. Я теперь не знаю, как ехать на корпоратив». Не оставлю же ее дома одну. С собой бери, пожал плечами. Места хватит всем, я буду на машине. Варвара посмотрела в окно, где виднелась моя машина. Может, я лучше туда и обратно? Почему, не понял я. Ну, как-то вести собаку на машине. А вдруг она покорябает салон? На этот случай есть специальные чехлы, пожал плечами. Так что не вижу причин для паники. Ну, ладно. Не очень уверенно произнесла Варя, но спорить не стала. Зато я быстро перевел разговор на проект, который делала девушка. Вот как знал, что придется ее останавливать. Она готова была остаться до вечера, чтобы завершить начатое. Нам этот проект можно две недели делать, произнес. Не торопись. Но так хочется. понимаю. Вот, кстати, прекрасно понимал. Но сегодня на работе никто не задерживается. Отдых есть отдых. И ты не задержишься, — прищурила глаза Варя. А ко мне это не относится. Попытался отшутиться, но не тут-то было. Вот еще, — не согласилась дизайнер. Приказ распространяется на всех. Даже на руководителя. Отвезешь меня домой? — Ой, лиса, — усмехнулся. — Отвезу. И обратно не вернешься? Я же призадумался. В целом можно и не возвращаться. Я же могу все и дома доделать, верно? А об этом никому не скажу. Не вернусь, с чистой совестью заверил Варю. И только после этого она успокоилась. Остаток рабочего дня пролетел быстро. Из офиса уходили дружно, чтобы встретиться утром с сумками, хорошим настроением и готовыми к приключениям как и договорились накануне с Варварой. Я обтянул заднее сиденье защитной тканью, кинул в багажник сумку с вещами. На случай, если кто-то забудет тематику нашего дня, так что запас имелся почти на всех. Да и организаторы квеста обещали привезти с собой все необходимое. Потом я сразу же заехал за Варварой, которая ждала меня у подъезда с небольшим рюкзаком на спине. У ее ног сидела собака которая скучающими глазами смотрела вокруг себя. Но стоило мне остановиться, как та поднялась на лапы и внимательно посмотрела на меня. «Да у тебя тут целая охранница», — улыбнулся, открывая заднюю дверь. «Вместе поедете? Или ты впереди сядешь?» Варвара посмотрела на собаку и произнесла. «Поеду с Бонни. Она пока что всего боится». «Хорошо». Разместив всех на своих местах, я вырулил на дорогу и совсем скоро оказался у офиса. Люди уже собирались. Заказанная машина стояла неподалеку. Поняв, что все в сборе, попросил усаживаться на места. Лиду, кстати, забрал свою машину. «О, Кирилл!» — увидел парня. «Уже собирался тебе звонить». «Я тут», — усмехнулся парень. «Я своим ходом». «Ну и прекрасно». Увидимся. «Буду вас ждать», — рассмеялся программист, усаживаясь на байк. «Вот так, организованно и почти одновременно. Мы через полчаса прибыли на место». «Ух ты!» — восторженно произнесла Варвара. «Да!» — вторила ей Лида. «Я так давно на природе не отдыхала». «Тут и дышится иначе», — согласилась Варя. Гладя собаку, которая дорогу перенесла очень даже хорошо, Нам уже шли навстречу, так что мне стоять со всеми было некогда. Нужно размещаться, переодеваться и собираться на подвиги. Уж не знаю, как мы будем проходить квест после сидячей-то работы. Но попробовать в этой жизни надо все. Дом, в который нас совсем скоро привели, был еще больше, чем на фотографиях. Бухгалтерия сразу же заняла себе одну комнату на втором этаже приняв в свой состав отдел кадров из двух человек. Варя разместилась с Лидой на первом этаже. Олеся вызвалась ночевать одна. Ну, а мне в пару достался Кирилл. «Я тут до вечера», — пояснил парень. «Так что потом вся комната в вашем распоряжении». «Не останешься?» — уточнил я. «Дела», — пожал плечами парень. «Вот бросаешь меня». Парень лишь развел руками показывая тем самым, что не специально. На то, чтобы собраться, у нас много времени не прошло. Как только собрались у входа, в дом, как к нам подошли пираты. Мужчина и женщина были одеты ярко, еще и попугай настоящий сидел у парня на плече. Так что выглядело очень впечатляюще. «Хо-хо!» — громко произнес пират. «Команда!» Пираты представились и стали рассказывать предысторию. Итак, корабль потерпел кораблекрушение, но экипажу, то есть нам, удалось спастись. Теперь мы должны выполнить задание, найти подходящий ключ и отыскать карту сокровищ. «Пожалуй, я задержусь», — сообщил Кирилл, подходя ко мне. Заинтриговали. Честно, мне и самому было интересно, что из этого выйдет. Первое задание было простым. Нужно ответить на вопросы начали с самого элементарного оказывается коллектив то у меня эрудированный азартный мы может быть знали не все но очень много так что получили сначала небольшой сундук а потом ключи в доме и что тут началось моя бухгалтерия из трех человек от 45 до 53 чуть двери не снесла так хотела как можно скорее заполучить карту За ними следом побежал Кирилл, Лида и непонятно откуда взявшийся Руслан Викторович. Каким образом на нашем мероприятии появился начальник службы безопасности и охраны, загадкой для меня не было. Однако думал, что мне могло и показаться. Но он был. И помогал. Мне это тоже видится, уточнила стоящая рядом со мной Варвара. Она, как и я, осталась на улице. С собакой по дому бегать, конечно, не очень хорошо, а мне не хотелось оставлять ее. Я его не приглашал, заверил как можно честнее. Пусть Варя думает, что он подслушал и сам приехал. А там эти мысли и до Лидочки дойдут. Сводником я не был, но эти двое такие смешные, а Лида еще и не безразлична мне. Так что решил помочь. Такой и сам приехать может. Глубокомысленно заверила девушка. А из дома стали доноситься первые радостные возгласы. На улицу совсем скоро выбежала Любовь Валентиновна. «Главный бухгалтер добыла первый ключ. В холодильнике был», — хихикнула она. Но, увы, ключ не подошел. Следом появились и другие участники нашего мероприятия. Они нашли еще два ключа, один из которых даже не понадобился. Лидочка открыла замок и со счастливым видом победителя достала карту. Ее тут же все обступили, а Руслан бочком пробрался ко мне. «Я мимо проезжал», — произнес он, не сводя взгляда с моего секретаря. «Я с вами?» «Пойдем, хоть тельняшку дам, а то белая рубашка тут не в тему». «Я сейчас из машины еще одежду принесу», — произнес мужчина. «Что?» Я на тренировке был недавно. Ну да, ну да. Но главное, чтобы Лида и Варя поверили. Мы, конечно же, дождались Руслана Викторовича. И, пользуясь картой, побежали на территорию загородного клуба проходить задания и выполнять квесты. Понравилась моя затея, конечно, не всем. страдала больше остальных Олеся. Но мы и сразу же предложили отделиться на что девушка только фыркнула. Первым пунктом была небольшая игра паутина. На земле, на высоте колен, были натянуты веревки, перепутанные между собой. Наша задача перебраться с одного импровизированного берега на другой, перешагивая узлы и веревку, не задевая ту ногами. Если кто-то нарушает правила, команда начинает сначала. К слову, справились мы быстро. А Бонни так вообще проползла под всей конструкцией, радостно виляя хвостом. Ну вот, а то настороженно на нас смотрела, а тут разыгралась. Как только задание было выполнено, мы получили подсказку. Пиратский жетон и продолжили путь. Азарт охватил всех. Особенно, когда впереди оказалась полоса препятствий, которая состояла из бревна. Оно висело над грязью. Дальше была стена из канатов, которую нужно было преодолеть. Прыжки через препятствия, а в конце даже имелся небольшой тир. Первым вызвался Кирилл, который быстро прошел по бревну. Оно так раскачивалось от его шагов, что мы, не сговариваясь с мужчинами, решили страховать наших дам с двух сторон. Для этого мы залезли в грязь ногами, но это мелочи. Зато наши девушки и женщины оценили по достоинству, кроме Олеси, естественно. Она с гордым видом убрала руки, прошла по бревну и упала вниз в самом конце, испачкав штаны. Посмеялись мы, естественно, дружно, а кое-кто обиделся. Зато теперь прекрасно видно, кто вписывается в нашу команду, а кто для нее не приспособлен. «В стену!» Мы преодолели также вместе и дружно. Прыжки прошли под веселый хохот, а в тире отличился Руслан. Это и понятно. Вместе с Лидочкой? Вот уж никогда не думал, что у меня такой меткий секретарь. И что могу сказать? Лида снова произвела впечатление на мужчину, потому что он на нее посмотрел под новым углом. По карте, которая у нас была с собой, мы дошли до пруда. Разместившись в трех надувных лодках, наша мужская малая половина стала активно грести веслами, чтобы доставить команду до берега. Все же хорошо, что Руслан неожиданно проезжал мимо. Так мы справились значительно быстрее. Если бы я был с Кириллом, кому-то из нас пришлось бы возвращаться. Потом было снова задание на смекалку, где мы отгадывали ребус, решали кроссворд и, наконец... Полезли на небольшой пригорок, где крестиком была обозначена последняя станция. Там-то мы и нашли здоровенный деревянный сундук, надежно прикрепленный к металлической балке веревками. Их мы рубили топорами под одобряющие крики коллектива. «Точно останусь на ночь!» Вынес окончательный вердикт Кирилл, неся сундук с одной стороны. «Сейчас только поесть, в баньку и спать!» Сундук мы принесли на поляну, открыли одним из ключей, которые не подошли в самом начале испытаний, и достали то, что мною было заготовлено в качестве подарка. Ну и крику было, но при этом я такое моральное удовлетворение испытал, что с благодарностью посмотрел на варвару. Конечно, после такого активного отдыха мы вернулись в дом, чтобы принять душ, переодеться и пойти на поздний обед. Кто-то потом остался в комнатах лежать, переваривать сегодняшний день и ждать вечера. Кто-то, как я с Варварой и Бонни, пошли гулять по территории. «Это было круто», сообщила девушка, сияя счастливой улыбкой. «Я давно так не смеялась». «Да и я», признался, «потому что сам сегодня вдруг неожиданно понял, что время-то можно и нужно проводить не только на работе». Но и вот так, активно. Надеюсь, все остались довольными. Скоро еще будет банька, бассейн на улице, шашлыки и тихие разговоры или песни с танцами. Это уж кому что угодно будет. Варвара. Мы с Егором и Бонни гуляли по территории, а я наслаждалась и впитывала эти прекрасные мгновения. Сегодня был чудесный день который еще не закончился. На отдыхе всегда столько ярких событий, что сутки длятся бесконечно. Не то, что в рабочие будни, когда пролетает как один миг. Не успел глазом моргнуть, а уже ночь. Шеф подготовил нам настоящий сюрприз. И я была рада, что не осталась дома. Да и вообще, прийти на собеседование именно в эту компанию было, пожалуй, самым лучшим решением. Осмотрев территорию и находившись вдоволь, мы вернулись в домик и разошлись по комнатам, чтобы немного отдохнуть перед вечером. После отдыха нас ждала настоящая баня на дровах, бассейн с теплой водой на улице, а еще шашлыки, напитки и танцы. По крайней мере, в программе на вечер обещали зажигательную музыку и даже файер-шоу. Правда, я уже так устала от эмоций, что, боюсь, просто сбегу пораньше спать». Лидочки в комнате не было. Наверное, гуляет с Русланом. Мужчина весь день такие взгляды на нее бросал, что складывалось ощущение, что он может и похитить нашу Лиду, и держать в заперти, пока она не согласится выйти за него замуж. Вот при взгляде на него почему-то именно такие мысли и возникали. «Я покормила Бонни», не устроила ей в углу лежанку, чтобы собака отдыхала. Она тоже сегодня настоящая молодец. Никуда не убегала, а принимала активное участие. А как в лодке со мной плыла. Ей только пиратской фуражки для полного образа не хватало. Но что и говорить, устала Бонни от суеты и беготни. Вечером будет шум и гвалт, так что брать ее с собой не буду. Пусть лучше отдыхает. Собственно, я и сама упала на кровать и даже на час с небольшим отключилась. все таки давно я так активно не бегала, так громко не смеялась и уж тем более не кричала, переживая за команду. Зато успела отдохнуть, привести себя в порядок, а там уж и обещанная программа началась. Вечер прошел под несколькими лозунгами. Во-первых, долой дресс дорогу купальникам. Мой закрытый и стильный черный купальник очень выделялся на фоне тонких бикини других девушек. Особенно выделилась Олеся. Ее смуглый солярный загар был обрамлен в несколько полосочек леопардовой расцветки. Но что меня радовало, Егор на нее не обращал никакого внимания, а смотрел исключительно на меня. Аж до мурашек, если честно. И совру, если скажу, что мне это не нравилось. Нравилось. При этом я не акцентировалась почему. Просто нравилось и все. Во-вторых, без игры вечер не удался. Аниматоры скучать нам не давали. Конкурсы, розыгрыши. Мы надували шары и играли в испорченный телефон и даже водили хороводы. В-третьих, огонь внутри и снаружи. Горячие танцы, файер-шоу, да и вообще очень теплая и душевная атмосфера если не считать Олесю. Она в наш коллектив не вписывалась от слова совсем. Меня так вообще раздражало, особенно когда ходила и трясла своими телесами возле Егора. Так и хотелось отправить ее в пеший поход. Далеко и надолго, ух, зла не хватает. В целом, вечер сохранился в памяти яркими цветами и громкой музыкой. И все было бы идеально если бы опять не вмешалась Олеся и не оставила ложку дёгтя. Я уже сильно утомилась и собиралась подняться в комнату, чтобы отдохнуть, когда зазвучала медленная музыка. «Белый танец! Дамы приглашают кавалеров!» прокричал в микрофон ведущий. На несколько мгновений все замерли, а потом муравейник зашевелился. Руслан сам притянул Лидочку к себе и первым вывел ее на танцпол. За ними стали и другие подтягиваться. Я поняла, что хочу пригласить Егора, но нигде его не видела, пока он не вылез из кустов вместе с недовольной Олесей. Мои брови непроизвольно поползли вверх. Это что сейчас было? Егор как будто почувствовал мой взгляд и посмотрел прямо на меня. Взгляд его был таким просящим, что я как самнамбула пошла к нему. «Потанцуем?» — спросила, подходя к ним. «Ты что, не видишь, мы разговариваем?» — попыталась возразить Олеся. Но Егор просто взял мою руку и спокойно произнес: «Мы уже все обговорили. Можешь себя не утруждать. Деньги придут на счет. Аванса не жди, а документы отправим тебе курьером». «Какая же ты скотина, Грэс! Прокричала она и сбежала. Наверное, думала, что сейчас за ней все ринутся, но этого не произошло. Никто не обратил на девушку внимания. А Егор приобнял меня за талию и повел на середину танцпола, шепча. «Это не то, что ты подумала». «А что я подумала?» Приподняла бровь. «Ну, я же понимаю, как это выглядело со стороны, когда мы оба вылезли из кустов. На самом деле я просто сказал, что нам нужно поговорить. А Олеся это поняла по-своему и потащила. Ну, ты сама видела, куда. Там пришлось ее разочаровывать и рассказать об увольнении. Результат сама видела. И ведь если бы я знал, что ей нужна работа, то так бы не сделал. Но ей она совершенно не нужна. Зачем пришла только, непонятно. Скучно было? А потом тебя увидела и решила, что ты неплохой кандидат в мужья, наверное. «Да? А я неплохой?» Поиграл он бровями, а я расхохоталась. «Ладно, ну ее в баню. Еще такой прекрасный вечер тратить на разговоры об Олесе». «Согласен». Мы с Егором раскачивались под музыку Ромайана, и мне на миг показалось, что мы остались одни. Его горячая кожа опаляла, В голове было пусто, только переливы музыки, да мы вдвоем, танцующие или рассказывающие. Это было восхитительно. Единение души, соприкосновение тел. Поэтому, когда его губы нежно коснулись моих, это было так правильно, как будто так и должно было быть. А потом музыка закончилась, и я, как Золушка, сбежала. Только в отличие от сказочного принца, мой знает, где меня искать, а вместо бального платья на мне черный купальник и парео. Я думала, что промучаюсь всю ночь из-за разных дум, но Бонни меня сразу отвлекла, просясь погулять. Отказывать ей не стала, но площадку, откуда еще раздавались веселые голоса и музыка, мы обошли стороной. Уже в номере увидела, что Егор написал мне несколько сообщений, Все нормально? Прости, если обидел. Я не хотел. Спокойной ночи. Я долго набирала, а потом стирала текст. Но все же решила ответить только на последнее его сообщение. Спокойной ночи. До завтра. Утро было прекрасным. Я проснулась с улыбкой на губах, полная сила вдохновения. Хотелось рисовать дозуда в пальцах так что пошла гулять с Бонни и узнавать, какие у нас планы. На террасе меня встретил Егор. «Привет, выспалась», — улыбнулся он мне, а собаку потрепал по макушке. «Выспалась», — улыбнулась ему. «А ты?» «И я. Правда, мне снилась одна золушка, которая постоянно от меня ускользала». Подмигнул он и пошел вместе с нами к коллее. «Настоящая Золушка? Как интересно!» Сделала вид, как будто совсем не понимаю его намеков. К чести Егора, развивать тему он не стал. Рассказал, что сейчас нас ждет завтрак, а потом можно и выезжать по домам. Этому я была рада. Остался один выходной, а мне хотелось творить. Тем более я обещала Карине разрисовать ее книги. Вот ими, наверное, и займусь по крайней мере, попробую, а там как дело пойдет. Завтрак и дорога домой прошли как в тумане. Я была внутри себя и придумывала, что буду рисовать на книгах. Но, конечно, стоит отметить, что возвращались домой мы без Лидочки. Руслан увез ее на своей машине. Ой, что будет-то, что будет? По дороге Егор как будто поймал мою волну и мы наслаждались легкой музыкой и тишиной. На самом деле очень мало людей, с которыми приятно молчать, с которыми тебя не сковывает стыд, что ты молчишь, а нужно поддерживать разговор. Егор входил в этот список, и мне это нравилось. Приглашать его на чай или кофе не стало. еще не время. Мы с Бонни занесли вещи в квартиру, подхватили рюкзак с планшетом и тюдником плед игрушки бонни и пошли гулять в парк там я нашла поляну, где было поменьше людей зато открывался прекрасный вид на озеро Расстелила покрывало, достала и тюдник а бонни кинула ее резиновую косточку прекрасно как же хорошо нет книги однозначно подождут чтобы рисовать на них нужно найти время и прочитать вспомнив у некоторых сюжет должно навеять то, что будет отражать суть романов. Поэтому сегодня я писала для души. Закат мы встречали в парке. Я нарисовала несколько пейзажей и сейчас как раз заканчивала картину, на которой солнце оранжевым апельсином падает в водную гладь. А потом мне в голову пришла идея, как сделать детскую комнату, которую я разрабатывала, Еще прекраснее. Изначально решила сделать ее в стиле Барби, но сейчас подумала, что Алиса в стране чудес будет намного интереснее. Не надоест и через пять лет. На улице быстро стало темнеть. Мы с Бонни поспешили домой. Сделав себе большую чашку вкусного чая с жасмином, я открыла планшет и начала вносить изменения в дизайн. Потом подумала, что лучше сделать с нуля и отправить клиенту два варианта на выбор. Что больше понравится, то и возьмут, а второй по-любому кому-то понадобится. Будет висеть на нашем сайте. В конце концов, привлекать внимание. Заработалась я практически до утра. Отставила планшет, когда до будильника оставалось всего 4 часа. Зато спальня для принцессы была готова. Я любовалась на светлые стены, на одной из которых была нарисована Алиса. В углу стоял шкаф бело-розового цвета с кроликом, а кровать была сделана в виде большого зайца. Имелись даже плюшевые уши, лапы и, конечно, само тело было той самой кроватью. Оставила отдельное место для игр. Небольшой стол для рисования и игр для мелкой моторики. В комнате даже поместилась небольшая качеля – а Пол устилал мягкий ворсистый розовый ковер. Ох, если бы у меня в детстве была такая комната, я бы из нее не вылазила. Бонни укоризненно посмотрела на меня, когда проходила мимо к кровати. Видимо, мешала ей отдыхать. А потом я просто, как Алиса из сказки, провалилась в сон, как в кроличью нору. И снился мне Егор, который пытается меня вытащить из подземелья. Сон был таким правдоподобным, что вставать мне не хотелось. Но громкий звонок заставил меня открыть глаза и нащупать телефон. Посмотрев на дисплей, увидела, что звонил мне Кирилл. Но звонок уже скинулся. Зато я увидела часы, и с кровати слетела. Рабочий день начался полчаса назад, и раньше я себе задерживаться никогда не позволяла. И что делать? Позвонить Егору? «Бежать на работу? Перезвонить Кириллу? А еще ведь Бонни не невыгуленная, и себя в порядок привести нужно!» Мою панику остановил звонок в дверь. «И кого принесло?» Подошла к двери и заглянула в глазок. А там стоит Егор с двумя стаканами кофе. «Чёрт!» Взглянула на себя в зеркало и ужаснулась. Шорты с растянутой футболкой, волосы как после синовала под глазами мешки. «Да уж, красавица!» «И зачем он приехал только?» Тут раздался звонок телефона, и на дисплее высветилась Егор. «Теперь не притворишься, что дома меня нет. Тем более и Бонни, предательница, подошла к двери и начала лаять. Зажмурилась и подошла к двери, чтобы ее открыть».